ФИЛИП ДИК ИГРОКИ С ТИТАНА Глава первая Вечер выдался плохим, и когда он собрался лететь домой, у него завязался спор с машиной. Мистер Сатт. «Вы не можете управлять мной в таком состоянии. Прошу вас включить автопилот и пересесть на заднее сиденье». Пиццад устроился за рулем и, стараясь выговаривать слова, как можно отчетливее произнес. «Слушай, я в норме. На самом деле стаканчик виски делает человека более бдительным и осторожным. Поэтому хватит болтать ерунду». Он нажал кнопку запуска но это ни к чему не привело. — А ну, заводись, чертова рухлядь! — Вы не вставили ключ зажигания, — ответил автолет. — Действительно, — проворчал он, чувствуя себя оскорбленным. Машина была права. Он покорно вставил ключ. Мотор завелся, но панель управления осталась неосвещенной. Пит знал, что с эффектом рашмара, спрятанным под капотом автолета, спорить было бесполезно. «Ладно, я передаю тебе контроль», — сказал он с максимально возможным презрением. «Раз уж ты такая правильная, тебе лишь бы испортить мне настроение. И ты всегда это делаешь, когда я э, немного слаб». Пит переполз на заднее сиденье и повалился на бок. В тот же миг машина, помигивая сигнальными огнями, поднялась над мостовой и понеслась по ночному небу. О, боже, как плохо он себя чувствовал! Бой в голове казалась просто невыносимой. Мыслями он снова вернулся к игре. Почему она закончилась так неудачно? Во всем виноват этот клоун, Сильванус Паникер, его свояк, или, вернее, бывший свояк. «Вот именно», — сказал себе Пит. Это надо запомнить. Я больше не женат на Фрейе. Отныне мы потеряны друг для друга, и наш брак развалился на части. При следующей встрече она будет женой Клема выгоды, а я останусь холостяком, если не наберу трех положенных очков. «Однако я их наберу», — пообещал он себе. «И когда стрелка волчка остановится на тройке, им придется найти для меня жену в другой группе». В нашей я уже опробовал всех женщин. Машина мирно гудела, пролетая над огромными необитаемыми городами и пустынными регионами Калифорнии. «Ты только подумай», — пожаловался на автолёту. «Я был женат на каждой женщине в нашей группе, и мне ни разу не повезло». «Неужели это судьба?» «Возможно», — ответила машина. «Но даже если это так, то я тут ни при чём». «Во всем виноваты красные китайцы! О, как я их ненавижу!» Он лег на спину и посмотрел на звезды, сиявшие в небе над прозрачным куполом машины. «А вот тебя я люблю. Я привык тебе за эти годы. Как хорошо, что ты не стареешь!» Он почувствовал, как глазам подступили слезы. «Ты ведь никогда не покинешь меня, правда?» Все будет зависеть от профилактических ремонтов, которые вы пока добросовестно выполняете. «Интересно, какую женщину они для меня подберут?» «Мне тоже интересно», — отозвалась машина. «Его милой голубой лисе придется войти в контакт с одной из ближайших групп. Но с какой именно? Скорее всего, со Страшилой Особенным». Эта группа, собиравшаяся в Лас-Вегасе, состояла из боссов Невады, Юты и Айдаха. Закрыв глаза, Пит попытался вспомнить, как выглядели женщины страшило особенного. «Когда прилечу домой в Беркли», — сказал себе Пит, — «я просмотрю их альбомы». И тут он вспомнил об ужасной потере. Он не мог вернуться в Беркли. В последней игре он продул этот город Олту Ремингтону. Тот обыграл его, разоблачив блеф на 36 шестом квадрате. Вот почему эта ночь была такой плохой. «Измени курс», — хрипло приказал он автопилоту. К его владениям относилось почти всё взморье у залива Сан-Франциско. Пит мог остановиться в одном из прибрежных городов. «Летим в Сан-Рафал», — сказал он, и, сев прямо на заднем сиденье, потер вспотевший лоб дрожащими пальцами месяц Выгода!» — окликнул ее мужской голос. Стоя перед зеркалом, Фрея поправляла свои короткие белокурые волосы. Поглощенный этим занятием, она не стала оглядываться. Тем более, что этот голос принадлежал противному Биллу Нитику. «Может быть, поедем домой?» — спросил мужчина. фрейя вдруг поняла, что с ней говорил ее новый муж. «Ты вообще собираешься подчиняться правилам?» «Клем Выгода!» подумала она, — большой и скучный мужчина, с голубыми глазами, похожими на отреснувшее стекло, которое попытались склеить, но сделали работу неудачно и криво. Ее новый муж прошел через игровой зал и приблизился к ней. Наверное, она нравилась ему, иначе зачем бы он взял ее в жены? Но это ненадолго, — подумала Фрея, — если только наш брак не принесет удачу. Она продолжала расчесывать волосы, не обращая внимания на Клема. «А что?» — мелькнула в ее голове прагматическая мысль. «Для женщины из 140-летнего возраста я выгляжу довольно неплохо. Хотя, конечно, в этом нет моей заслуги. От нас тут ничего не зависело. Все мы сохранились, буквально все, благодаря отсутствию, а не наличию какого-то особого качества. Каждому из них в зрелом возрасте удалили Хайнсонову железу и это замедлило процесс физиологического старения. «Ты нравишься мне, фрейя прошептал ей Клем. «От тебя веет утренней свежестью. И очень жаль, что ты так демонстративно показываешь мне свое пренебрежение». Однако он не выглядел огорченным. Таких увольней, как Клем выгода, просто невозможно было огорчить. «Давай поедем куда-нибудь», — продолжил он. «Мне не терпится узнать...» насколько мы удачливы друг с другом». Он замолчал, потому что в комнату вполз Вук. Джин Бирюза накинула на плечи плащ и тяжело вздохнула. «Смотрите, он хочет казаться дружелюбным. Эти твари такие притворщики!» Она брезгливо отодвинулась от незваного гостя, и ее муж, Джек Бирюза, раздраженно посмотрел на групповой вуготык «Я пихну его пару раз, и он уйдет!» «Нет», — возразила Фрея, — «лучше его не раздражать». «Она права», — подходя к столику с напитками, сказал Сильванус-паникер. «Просто оплесни на него немного содовой». Он захихикал, смешивая для себя последний подорожный коктейль. Вук направился к Леме выгоде. «Вот тебе и пара», — подумала Фрея. «Может быть, ты поедешь куда-нибудь с ним, а не со мной? Однако это не входило в планы Клема». Никто из них не общался с бывшими врагами Земли. Любые отношения с ними считались предосудительными, несмотря на усилия титаницев заживить те старые раны, которые нанесла неприязнь военного времени. Эти существа относились к кремниевой а не к углеродной форме жизни, и катализатором их медленного метаболического цикла являлся метан, а не кислород. В сексуальном отношении они были бисексулами, хотя, конечно, в собственном и чужеродном стиле. «Ткни его покрепче!» — сказал Белнытик, нытик обращаясь к Джеку-бирюзе. Тот поворошил в вуготыком густую желеобразную цитоплазму. «Иди домой!» — произнес он суровым тоном, а затем с усмешкой повернулся к Биллу. «А может, позабавимся с ним? Давайте втянем его в беседу. Эй, вы геныш, Как насчет того, чтобы сделать с нами болтай-болтай?» В тот же миг к ним пришла мысль титаница телепатированные всем людям, находившимся в зале. «Вы хотите сообщить о чьей-то беременности? Если это так, то наши медицинские службы предоставят вам любую помощь, и мы советуем...» «Слышь, вы прервал его Бил Нытик. «Если бы нам так повезло, мы сохранили бы это в тайне». «Я говорю с тобой, из-за полной невезухи, то ты, придурку, было бы ясно. Неужели ты ничего не понимаешь?» «Он понимает», — сказал Сильванус-паникюр. «Просто ему не хочется это признавать». «Давно пора поставить вугов перед фактом», — сказал Джек Бирюза. «Пусть знают, что они не нравятся нам. А этот жучара — особенно». Он повернулся к жене. «Пошли, летим домой». Он нетерпеливо потянул Джин за руку. Остальные члены группы последовали их примеру и, покинув зал, спустились по ступеням крыльца к припаркованным машинам. Фрея осталась одна в компании пришельца. «В нашей группе нет беременных», — сказала она Вугу, отвечая на его безмолвный вопрос. «Это печально», — телепатировало существо. «Но скоро все изменится», — заверила его Фрея. «Я знаю, кто-нибудь из нас добьется удачи». «Почему ваша группа так враждебна к нам?» — спросил Вуг. «Потому что мы виним вас в нашей стерильности» ответила Фрея. «Вы это сами знаете». «А больше всех на вас злится Белнытик», подумала она, ведущий нашей группы. «Но это результат воздействия вашего оружия», возразил Вук. «Не нашего, а красных китайцев». Очевидно, пришелец не уловил особой разницы. «В любом случае, мы делаем все возможное для улучшения. Я не хочу обсуждать эту тему», сказала Фрея. «Пожалуйста». «Позвольте нам помочь!» — телепатировал Вук. «Да пошел ты к черту!» — крикнула она и, выбежав из зала, спустилась по ступеням к своей машине. Прохлада темной ночи вернула ей самообладание. Фрейя сделала вдох полной грудью и посмотрела на звезды, наслаждаясь свежестью воздуха и чистыми запахами кармала. Она подошла к машине и сказала «Открой, пусти меня в салон». «Да, миссис Сатт» дверь автолета открылась я больше не миссис сад называй меня теперь миссис выгода она села на водительское место и раздраженно добавила постарайся запомнить это раз и навсегда да миссис выгода фрея повернула ключ зажигания и мотор завелся а пит уже улетел она осмотрела темную улицу его машины не было да наверное улетел ее охватила печаль как было бы чудесно в этот поздний час посидеть с ним под звездами, болтая о том и о сем Они могли бы по-прежнему оставаться супружеской парой. Чертова игра!» — подумала она. «Будь прокляты эти правила и постоянное невезение! Неужели оно всегда будет преследовать нас? Мы — меченная раса!» Она поднесла к уху ручные часы, и те пропищали тоненьким фальцетом. «Два. Пятнадцать ночи. Миссис Сат. «Миссис Выгода!» — с досадой поправила она. «Два? Пятнадцать. Миссис Выгода. Интересно, сколько людей сейчас живет на Земле?» — подумала Фрея. «Миллион или два? И сколько групп играют в игру? Наверное, не больше нескольких сотен тысяч. Ежегодно несчастные случаи уносят людские жизни, и популяция невосполнимо уменьшается». Она рефлекторно открыла бардачок, и нащупала пакетик с пластинками тестовой жвачки. На обертке был нарисован кролик. Фрея положила пластинку в рот и не спеша пожевала ее. Включив яркое освещение салона, она снова взглянула на наклейку. «Бедное животное», — подумалось ей. Напоминание о тех временах, которые она, кстати, не застала, когда каждый тест на беременность стоил жизни какому-то кролику. Вытащив изо рта комочек жевательной резинки, она осмотрела его. Цвет был белым, а не зеленым. Это означало отсутствие беременности. Фрейя бросила жвачку в мусоропровод машины, и комочек мгновенно превратился в пепел. «Чёрт!» — с печалью подумала она. «Как будто я могла надеяться на что-то другое». Машина поднялась над землей и полетела к ее дому в Лос-Анджелесе. Еще слишком рано судить об их удаче с Гленном», — размышляла Фрейя. Конечно, это развлечет ее немного, неделю или две, а там, возможно, случится что-нибудь новое. Но бедный Пит. Если он не наберет трех очков, его не допустят к игре. Может быть, слетать к нему на взморье? Взглянуть, как он там устроился? Хотя Пит снова будет взвинченным и невыносимым. Какой же зловещей и неприятной оказалась эта ночь. Впрочем, никакие правила и законы не запрещают нам встречаться вне игры. «Игра игрой, но в жизни имеется и кое-что другое». «Это ни к чему не приведет», — призналась она себе. «У нас с ним не было удачи, у Пита и у меня, несмотря на наши чувства друг к другу». Приемник в машине внезапно ожил, и она услышала глобальное обращение канадской группы в Антарио. Его передавали на всех частотах в режиме экстренного вызова. «Это книжный шалаш у груши!» ликующе возвестил взволнованный мужчина. «Прошлым вечером в 22.00 к нам пришла удача. Одна из женщин нашей группы, миссис Дон Палмер, решила пожевать резинку с кроликом, на всякий случай без надежды на успех, и вдруг Фрея торопливо выключила приемник». Войдя в дом и поднявшись в неосвещенную, давно покинутую квартиру в Сан-Рафале, Пиццот сразу же направился к аптечке в ванной комнате. Ему требовалось какое-нибудь подходящее лекарство. «Иначе я просто не усну», — прошептал он себе под нос. «Старая история с бессонницей. Может быть, принять дремозекс?» С некоторых пор на него действовали только три таблетки по 25 пять Он пользовался ими слишком долго и слишком часто. «Мне бы что-нибудь посильнее!» Можно проглотить фенобарбитал, но после него весь следующий день придется отваляться в постели. А если скополамин, гидробромид? Да, его я и попробую. Впрочем, имеются и другие сильные лекарства, — подумал он. Например, эмфитал. Три таблетки, и я больше никогда не проснусь. Но дело не в дозе и не в селе препарата, ведь если я... Он высыпал таблетки на ладонь и задумчиво посмотрел на свое отражение в зеркале. «Никто обо мне не всплакнет. Никто не вмешается. — Мистер Сад, — сказала аптечка, — я должна связаться с доктором Тук-Туком из Солт-Лейк-Сити. Ваше состояние внушает серьезные опасения. — У меня нет никакого состояния, — быстро ответил Пит. Он торопливо высыпал таблетки эмфитала обратно в пузырек. «Видишь, это просто мимолетная слабость! Безобидный жест протеста!» До «Да чего же я дошел?» — подумал Пит. «Мне приходится умолять эффект рашмара своей аптечке, без сердечного шкафчика-инквизитора». «Пусть это останется между нами», — произнес он с надеждой. Аптечка с громким щелчком отключилась. Пит облегченно вздохнул. До него донесся звон дверного колокольчика. «Кого еще черт принес?» — подумал он, проходя через пропахшие пылью комнаты. Его ум по-прежнему был занят мыслью о наркотиках, но Пит не знал, где их достать, не вызывая тревоги у эффекта рашмара. Он открыл дверь. На пороге стояла его бывшая жена, светловолосая Фрея. «Привет», — спокойно сказала она. Проскользнув мимо него, Фрея невозмутимо вошла в гостиную, словно свидание с ним было для нее совершенно естественным событием, несмотря на новое замужество с клемом выгодой. «Что у тебя в кулаке?» — спросила она. «Семь таблеток дремазекса, признался Пит. «Я дам тебе кое-что получше. Эффект потрясающий». Фрея покопалась в своей кожаной сумочке, похожей на почтовый мешок. «Это мощное суперновое лекарство, созданное в Нью-Джерси на автоматической фармафабрике. Вот, держи». Фрея протянула ему большую голубую капсулу. «Нердьёвил», — сказала она и смущенно засмеялась. «Ха-ха-ха!» без всякого веселья ответил Пит. Так могла шутить только дилетантка. Никуда не годный комический номер. «Значит, ты прилетела, чтобы дать мне это слабенькое знатворное? Она более трех месяцев была женой и блеф-партнёром Пита, и, конечно, знала его хронической бессоннице. «У меня жуткое похмелье», — сообщил он ей. «К тому же этой ночью я проиграл Уолту Ремингтону свое лучшее владение. Впрочем, ты сама все видела. Одним словом, я сейчас восприимчив к дружеским подколкам». «Тогда угости меня чашечкой кофе», — сказала Фрея. Она сняла жакет с меховыми полосками и повесила его на спинку стула. Или лучше я сама приготовлю его для тебя. Посмотрев с сочувствием на бывшего супруга, Фрея добавила: Ты плохо выглядишь, Пит. Беркали, почему я поставил его на кон? Надо же! Я даже этого не помню. Из всех моих владений. Прям какой-то импульс самоуничтожения. Он помолчал и тихо добавил. «Сегодня ночью, во время полета, я получил сообщение из Онтарио. Я тоже слышала его». «Скажи, их беременность обрадовала или огорчила тебя?» «Не знаю», — мрачно ответила Фрея. «Конечно, я рада за них, но...» — скрестив руки на груди, она задумчиво прошлась по комнате. «А меня это повергло в уныние», — сказал Пит. Он наполнил кофеварку водой и поставил ее на кухонную плиту. — Спасибо! — пропищала кофеварка. Вернее, эффект рашмара этого незатейливого устройства. — Ты же знаешь, люди могут иметь любые отношения вне игры, — сказала Фрея. — Я хочу, чтобы мы по-прежнему любили друг друга. — Но это нечестно по отношению к клему. Он вдруг почувствовал солидарность с Клемом выгодой Дружба пересилила привязанность к Фрейе, во всяком случае, на какое-то время. И еще ему было интересно увидеть свою новую жену. Он знал, что рано или поздно наберет необходимые три очка. Глава вторая. На следующее утро Пиццад проснулся от удивительных и почти невероятных звуков. Он спрыгнул с постели и выпрямился, прислушиваясь к детским голосам. Те спорили о чем-то за окном на пустынной улице. Судя по всему, это были мальчик и девочка. «Неужели в Сан-Рафеле рождались дети?» — подумал Пит. «Вполне возможно. Я уже давно сюда не прилетал. Но в таком случае их родители являлись не боссами. Они не имели владений, которые давали бы им право участвовать в игре. Как здорово, что эта семья поселилась на моей территории!» — обрадовался он. «Мне надо подарить им какой-нибудь город. Сан-Ансельма». Или Рос, или даже оба. Эти люди заслужили участие в игре. Но согласятся ли они принять такой подарок? — Ты первый жульничал, сердито прокричала девочка. — Нет ты! — голос мальчика дрожал от обиды. — Ах так! — послышались звуки драки. Пиц прикурил сигарету, собрал разбросанные вещи и начал одеваться. В углу комнаты у стены стояла винтовка МВ-3. Взгляд Пита задержался на ней, и поток воспоминаний принес ему все то, что было связано с этим старым оружием. Когда-то он готовился к войне с красными китайцами. Но винтовка так и не пригодилась. Китайцы не напали на страну, по крайней мере, живых противников не было. Вместо своих орд они использовали радиацию Хингеля, и никакое количество винтовок МВ-3, розданных гражданской армией Калифорнии, не смогло противостоять незримой смертельной атаке. Радиоактивный луч со спутника «Асаси» сделал свою работу. Соединенные штаты проиграли битву. Однако победа не досталась Китаю. В той войне никто не победил. Радиация Хинкеля накрыла всю планету. И увидел бог, что это хорошо. Пит поднял винтовку и взял ее перевес как его учили в юности. Почти 130 лет тому назад. «Антикварная вещь», — подумал он. «Интересно, она все еще стреляет? Впрочем, какая разница? На земле уже некого убивать. Только психопат может найти какую-то причину, чтобы отстреливать последних обитателей пустых и вымирающих городов. Да и он, скорее всего, передумает. Говорят, что во всей Калифорнии осталось меньше десяти тысяч человек». Пит опустил МВ-3 и осторожно поставил ее на прежнее место. В любом случае, эта винтовка не предназначалась для уничтожения людей. По замыслу конструкторов, ее крохотные А-патроны должны были пробивать броню советских танков ТЛ-90. Пит вспомнил учебные фильмы, которые им показывали офицеры 6-й армии. «Вот бы снова увидеть города тех дней», — подумал он. «Потоки людей на тротуарах и человеческое море на площадях. Я не знаю, кто начал первым бойню, китайцы или нет». Но мы должны возродить то доброе время. Я салютую тебя, Бернхард Хинкель, — язвительно подумал он, — гуманный изобретатель безболезненного и совершенного оружия. Да, ты был прав, оно не вызывало боли. Мы ничего не чувствовали и даже ничего не подозревали, а потом... Им пришлось развернуть массовую кампанию по удалению Хайнсоновой железы. И их усилия не пропали даром. Фактически только благодаря этому люди выжили до сей поры. Но вторичным эффектом операции стала стерильность мужчин и женщин. Дети рождались редко и лишь при определенной комбинации генов. По теории, зачать ребенка могла каждая супружеская пара, однако на практике детей имели только некоторые семьи. Например, детей за его окном. По тротуару двигался автокомбайн, собиравший мусор и подрезавший траву на газонах. Весело посвистывая, агрегат проехал по одной стороне улицы, затем по другой. На какое-то время его ровное гудение заглушило голоса детей. Автоматизированная машина остановилась и, выдвинув все вдоконечности бережно полила куст камелий «В этом пустом городе всегда будет порядок», — подумал Пит. «Вернее, в почти опустевшем городе. Согласно последней переписи населения, в Сан-Рафеле проживало около дюжины небоссов. Позади автокомбайна двигался второй механизм, еще более сложный, чем первый. Он походил на огромного двадцатиногого жука и, проезжая по дороге, источал из себя горячий воздух и вонь разложения. Питт знал, что этот агрегат отстраивал разрушенные здания и ремонтировал поломки коммунальных систем. Он не только заживлял и перевязывал раны города, но и устранял износ домов, прежде чем тот становился заметным. А для чего? Вернее, для кого? Хорошие вопросы. Возможно, Вугам нравилось смотреть со спутников на землю и видеть не руины, а опрятные города чужой цивилизации. Затушив сигарету, Пит прошел на кухню, чтобы приготовить завтрак. Он не появлялся в этой квартире несколько лет, но знал, что за дверью холодильника на вакуумных присосках найдется все необходимое. беконы, яйца, молоко и джем — отличный свежий хлеб. Прежде здесь жил Антонио Нарди, бывший босс сан -Раффало. Уезжая отсюда, он, конечно же, не думал, что проиграет этот город Питу и больше никогда не вернется в свой дом. Мысль об игре заставила Пита позабыть о завтраке. Он включил видеофон и озабоченно произнес. «Я хочу связаться с Уолтером Ремингтоном». «Будет сделано, мистер Сад», — ответил видеофон. Экран засветился, и на нем появилось изображение постного вытянутого лица Ремингтона. Он со скукой посмотрел на Пита. ол даже не успел побриться. Щетина покрывала его челюсти, а глаза, небольшие, с красным ободком, выглядели отекшими и заспанными. «Привет!» «Ты что, так рано?» Проворчал Ремингтон. Он все еще был в пижаме. помню что случилось прошлым вечером? Спросил его Пит. А, да, конечно. Олд зевнул и пригладил торчавшие в беспорядке волосы. Я проиграл тебе, Беркли. Понять не могу, почему поставил этот город на кон. Ты же знаешь, я считал его своей резиденцией. Да, знаю, ответил Олд. Пит сделал глубокий вдох и предложил. «Я дам тебе за него три города на взморье — Рос, сан Рафал и Сан-Ансельмо. Мне хочется вернуть его обратно, я привык там жить». «Ну и живи, если хочешь», — ответил олд — «только не как владелец». «Не, я так и не могу», — сказал Пит. «Мне надо обладать им. Я же не какой-нибудь не босс». «Кончай, Уолт. Ты все равно не будешь там жить. Я тебя знаю». Ты всегда считал Беркли слишком холодным и туманным городом. Тебе по нраву жаркий климат таких долин, как Сакраменто. Или твоего любимого Олнад Крик. — Это верно, — согласился Олд. — Но я не могу вернуть тебе Беркли. И тут он признался. — У меня его больше нет. Когда прошлым вечером я прилетел домой, ко мне явился Маклер. «Даже не спрашивай, как он узнал о результатах нашей игры. Этот лавкач с востока пронюхал, что я выиграл у тебя Беркли. Мне кажется, он работает на ассоциацию Мэтта-метронома». Олд нахмурился и замолчал. «Так ты отдал им Беркли?» Пит не верил своим ушам. «Это означало, что какому-то чужаку удалось прорваться в Калифорнию, в их дружную и сплоченную группу». «Почему ты согласился?» Сурово спросил он у Ремингтона. «Мне дали взамен солд Лейк — с мрачной гордостью ответил Уолт. «Разве я мог отказаться от подобной сделки? Теперь мне позволят играть в группе полковника Поварса. Их штаб-квартира находится в Прово, штат Юта. Прости меня, Пит». Он виновато улыбнулся. «Наверное, я вел себя неосмотрительно. Это предложение показалось мне слишком хорошим, чтобы отвергнуть его по тем или иным мотивам». Чей заказ выполняла ассоциация метронома?» «Маклер не сказал». «А ты спрашивал?» «Нет», — угрюмо признался Уолт. «Хотя, наверное, мне следовало бы спросить его об этом». «Я хочу вернуть тебе Беркли. Я найду нового владельца и предложу ему обмен. Пусть даже мне придется отдать ему все взморье. И еще я буду ждать момент, чтобы отомстить тебе в игре». Клянусь, ты проиграешь все, что получил. Я буду мстить тебе, кем бы ни были твои партнеры. Он свирепо щекнул по клавише и отключил видеофон. Экран мгновенно потемнел. — Как Уолт мог поступить так с нами? — спросил себя Пит. — Передать владение кому-то вне группы, кому-то с восточного побережья. Я должен выяснить, чьи интересы представляет ассоциация метронома. У него вдруг появилось острое и зловещее интуитивное чувство, что он знал заказчика этой сделки. Глава третья. Кому как, а мистеру Джерому Лакману из Нью-Йорка это утро казалось исключительно хорошим. Проснувшись, он с радостью вспомнил о том, что стал обладателем Беркли. Проведя транзакцию через ассоциацию метаметронома, он получил одно из лучших калифорнийских владений. Это означало, что теперь Джером Лакман мог участвовать в играх «Милой голубой лисы», которая каждый вечер встречалась в Кармеле. «Кармел», — подумал он, — почти такой же красивый город, как Беркли. «Сид», — позвал он, — «зайди ко мне». Лакман откинулся на спинку кресла и запыхтел тонкой мексиканской сигарой, которой он обычно заканчивал свой завтрак. Его секретарь, небос сит Сид Моск, открыл дверь, и заглянул в кабинет. «Да, мистер Лакман. Приведи ко мне этого ведуна. Я, наконец, нашел для него применение. И возмещение убытков, которое оправдает его возможное изгнание из игры», подумал Джером. «Как же он мне тогда представился? Дэйв Трюкс или что-то в этом роде?» Лакман почти не помнил свою прошлую беседу с ведуном. Человеку его ранга приходилось встречаться со многими людьми. А ведь Нью-Йорк являлся одним из самых населенных городов. Пятнадцать тысяч душ и сотни детей. «Проследи, чтобы он прошел через заднюю дверь», — сказал Лакман. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь увидел его в моем офисе». Босс Нью-Йорка должен был поддерживать свою репутацию. Ситуация могла оказаться весьма щекотливой. Он собирался ввести в игру человека с псионическими способностями. Это было нарушением закона и считалось формой злостного мошенничества. Когда-то в прошлом многие группы проверяли новичков на ЭЭГ, универсальных электроэнцефалографах. Ну а теперь о подобных мерах предосторожности забыли. Во всяком случае, так думал Лакман. Все псионики были давно известны на перечёт, и на восточном побережье такие проверки канули в лету. Учитывая, что Восток всегда определял стиль страны, ему бояться было нечего. Разве не так? Один из котов Лакмана, серо-белый короткошерстный самец, запрыгнул на стол. Жром рассеянно почесал ему подбородок. «Если мне не удастся использовать этого ведуна в группе «Милой голубой лисы», — подумал он, — «я полечу туда сам». Фактически Лакман не участвовал в игре уже год или около того, — но он являлся лучшим игроком в стране, иначе как бы он стал боссом огромного Нью-Йорка. Об играх тех дней слагали легенды, и Лакман, начав простым не боссом, обыгрывал конкурентов без всякой посторонней помощи. Никто не может победить меня в Блефе, сказал он себе, и это знают все. А если в игру войдет ведун, это будет верное дело. Ему нравилось размышлять о верных делах. Несмотря на славу величайшего мастера блефа, он не любил рисковать. Лакман играл не ради азарта, а для того, чтобы выигрывать. Например, он одолел такого прекрасного игрока, как Джо Шиллинг. Теперь тот работал в Нью-Мексико, в маленьком магазине граммофонных пластинок. И дни его игр остались в прошлом. Лакман с улыбкой посмотрел на Сида. «Помнишь, как я обыграл Джо Шиллинга?» Та партия сохранилась в моем уме от первого до последнего хода. Джо выбросил пять очков и был пятой рукой по кругу. Он вытянул карту и посмотрел на нее, но он смотрел на нее слишком долго. И тогда я и понял, что шиллинг пойдет на блеф. Он передвинул свою фишку на восемь квадратов и поставил ее на лучший бонус игры — сто тысяч долларов. Джо мог возместить такую сумму только единственным владением — тем самым, которое он унаследовал после смерти дяди. Когда я увидел, что его фишка опустилась на этот квадрат... «А что, если у меня тоже имеется дар предвидения?» — подумал Лакман. В той игре ему на миг показалось, что он действительно может читать мысли Шиллинга. Он почувствовал абсолютную уверенность, что Джо вытянул шестерку. Его ход на восемь квадратов вперед был блефом. Джером ответил вызовом. В то время Джо Шиллинг владел Нью-Йорком, и редко какой игрок противостоял его маневрам. Он поднял огромную лохматую голову и посмотрел на Лакмана. Наступила тишина. Все ожидали развязки. «Вы действительно хотите взглянуть на карту, которую я вытянул?» — спросил его Шиллинг. «Да». Лакман ждал, не смея дышать. Его легкие болели от напряжения. Если бы он ошибся и карта оказалась восьмеркой, то Джо Шиллинг выиграл бы опять, и тогда никто не смог бы выбить его из Нью-Йорка. «У меня шестерка, тихо произнес Джо Шиллинг. Он перевернул свою карту. Лакман был прав. Его противник блефовал. И право собственности на Нью-Йорк перешло к нему. Кот на столе зевнул и заурчал, выпрашивая завтрак. Лакман ласково отстранил его от себя, и тот спрыгнул на пол. «У, -у паразит!» прошептал ему вслед же Ром, чувствуя гордость за породистого животного. Лакман искренне верил, что коты приносили удачу. На игру с Джо Шиллингом он привез с собой лучшую пару и тайком оставил животных в соседнем помещении. Иногда ему казалось, что именно они, а не скрытые способности псионика, принесли ту долгожданную победу. «Я связался с Дэйвом Трюксом». — сообщил секретарь. — Он ожидает встречи. Хотите поговорить с ним с глазу на глаз? — Если парень настоящий ведун, то он уже знает, что мне от него нужно, — ответил Лакман. — Таким, как он, не требуется лишних слов. Парадоксы предвидения смущали его своей непредсказуемостью. — Отключи фон. Если Трюкс ничего не поймет и начнет перезванивать, это будет верным доказательством того, что он плохой псионик. Сид послушно нажал на клавишу, и экран погас. Позвольте возразить вам, шеф, сказал секретарь. Вы еще не говорили с ним о предстоящем деле. У него пока нет данных, благодаря которым он мог бы предвидеть. Разве я не прав? Он должен был предугадать мои действия на прошлой встрече, ответил Лакман когда я проводил с ним предварительное собеседование. — Да, похоже, вы правы, — согласился Сид. — О, Беркли! — напевно произнес Джером. — Я не был в тех местах лет восемьдесят или даже девяносто. По традиции всех боссов он никогда не останавливался и не жил в чужих владениях. Конечно, это было суеверием, но ему казалось, что именно так и привлекали неудачу. — А какие там туманы! «Ладно, скоро сам увидишь». Он вытащил из ящика стола именную купчу на новое владение, ту самую, которую привез ему Маклер. «Давай посмотрим, кто был прежним боссом Беркли», — сказал Джером, открывая папку. «Уолтер Ремингтон». «Нет, это тот парень, который выиграл город и продал его мне. А раньше им владел некий Питер Сатт». «Не удивлюсь, если этот мистер Сад сейчас рвет и мечет от бешенства, или горько рыдает, узнав о продаже. Наверное, он надеялся отыграть владение обратно». «А теперь бедняга распрощается с ним навсегда», — сказал себе Лакман. «От меня он такой милости не дождется». «Вы собираетесь лететь на западное побережье?» — спросил Сид. «Конечно», — ответил Джером. — Сразу же, как соберу свои вещи. Хочу устроить в Беркли летнюю резиденцию. Мне нравится этот город, если только он не разрушен. Чего я не выношу, так это разрушенных городов. Мне плевать, что они безлюдные, лишь бы там не было руин». Лакман содрогнулся. Он воспринимал разрушенные города как очаги невезения. А сколько ему пришлось повидать их на юге. Свою карьеру Джером начинал боссом нескольких городов Северной Каролины, и он никогда не забывал те печальные дни. «Не могли бы вы оставить меня здесь в качестве заместителя?» — спросил Сид. «На время вашего отъезда». «Конечно!» — вальяжно ответил Лакман. «Я напишу тебе доверенность на свитке пергамента с золотыми чернилами, печатью из красного воска и серебряной тесьмой». «Вы шутите?» Сид бросил на него недоверчивый взгляд. Лакман засмеялся. «Мне нравятся такие церемонии. У нас с тобой будет все как в фильме «Микадо». Первый заместитель босса и его темные делишки с налогами, верно?» Сид покраснел и прошептал. «Прежде чем стать боссом Нью-Йорка, вы тоже вертелись, как белка в колесе. Насколько я знаю, вам потребовалось на это 65 лет». «Вот почему мои лучшие планы...» «Направлены на благосостояние людей», — ответил Лакман. «Когда я завладел этой территорией, здесь жило лишь несколько сотен человек. А теперь взгляни на рост популяции. И все благодаря моим усилиям. Благодаря тому, что я поощряю не боссов играть в игру, которая комбинирует супружеские пары. Разве это не факт?» «Конечно», — мистер Лакман, — отозвался его секретарь. «С помощью игры мы отыскали множество плодовитых пар, которые в иных условиях не встретились бы друг с другом, верно?» «Да», — раболепно согласился Сид. «Разрешив одиночкам встречаться за игровым столом, вы практически вернули их в лоны человеческой расы». «Так не забывай об этом!» Он наклонился и поднял на руки бесхвостую черную кошку. «Ты полетишь со мной, моя радость», — сказал Лакман лаская животное. «Я решил взять с собой шесть или семь котов для привлечения удачи. И чтобы скрасить одиночество», — мысленно добавил он. «На западном побережье у него не было ни друзей, ни верных помощников, которые могли бы поддержать его в тех случаях, когда он шел на риск». Вспомнив об этом, Джером почувствовал печаль. Но «Ничего», — подумал он, — «Я отстрою там город не хуже Нью-Йорка, и Беркли больше не будет с копищем пустых домов, где обитает лишь прошлое». «Призраки было во благоденстве», — размышлял Джером Лакман. «Печальные веки дни, когда население Земли, заполнив планету, выплеснулось на Луну и даже на Марс». Люди были готовы покорить всю Солнечную систему, но эти глупые ослы, эти красные китайцы, воспользовались изобретением Восточной Германии. Проклятый нацист! Он не мог найти других слов для Бернхарда Хингеля. «Жаль, что этот гад скончался так рано», — подумал Лакман. «Хотел бы я пообщаться с ним несколько минут, и чтобы за нами никто не подсматривал». Единственным хорошим моментом в истории с Хингелем был тот факт, что радиация, в конце концов, накрыла и Восточную Германию. Пит вышел из дома и торопливо направился к припаркованной машине. «Вот человек», — подумал он, — «который должен знать, чей заказ выполняла ассоциация метаметронома. Ради этого можно было слетать в штат Нью-Мексико, в арку которой владел полковник Поварс». Кроме того, я давно хотел покопаться в музыкальном архиве. Два дня назад он получил письмо от Джо Шиллинга, самого известного продавца граммофонных пластинок. Джо писал, что диск Тито Шипа, заказанный Питом, наконец-то найден и ожидает его в офисе фирмы. «Доброе утро, мистер сад сказала машина, когда он открыл дверь. «Привет», — ответил Пит, поглощенный своими мыслями. На другой стороне улицы он увидел двух детей, которые прибежали посмотреть на него. Их голоса он, скорее всего, и слышал этим утром. — Вы наш босс? — спросила девочка. Очевидно, дети заметили его знак отличия, разноцветную нарукавную повязку. — Мы никогда не видели вас прежде, мистер босс, — благоговейно добавила девочка. Пит решил, что ей не больше восьми лет. — Это потому, что я годами не приезжал на взморье. — ответил он, подойдя к ним поближе. — Как вас зовут? — Я Келли, — представился мальчик. — Совсем еще ребенок, — подумал Пит. — Лет шесть, наверное. Оба подростка выглядели очень мило. Он был рад, что эти дети растут на его территории. — Мою сестру зовут Джессика. И еще у нас есть старшая сестра, Мэриэн. Она живет не здесь, а в Сан-Франциско, потому что учится в колледже. Трое детей в одной семье пит изумленно покачал головой а как ваша фамилия мы макарлики с гордостью ответила девочка наша мама и папа единственная пара в калифорнии у которой имеется трое детей вот в это пит верил без всяких сомнений мне хотелось бы встретиться с ними мы живем в том доме сказала джессика указывая рукой на соседнее здание забавно что вы наш босс не знаете моего отца Это он заказал у Вугов машины для уборки улиц и ремонта домов. Поговорил с ними, и они прислали сюда свою технику. — А вы не боитесь, Вугов? — Нет. Оба ребенка весело закачали головами. — Мы воевали с ними, — напомнил он детям. — Это было очень давно, — ответила девочка. — Действительно, — согласился Пит. — Я одобряю ваши отношения. — Мне бы так, — подумал он. Из дома вышла стройная женщина. Увидев детей и Пита, она направилась к ним. «Мама!» — восторженно закричала Джессика. «Смотри, это босс!» Привлекательная темноволосая женщина, маложавая и гибкая на вид, была одета в широкие брюки и светлую хлопчатобумажную рубашку. «Добро пожаловать на взморье!» — сказала она, приблизившись к Питу. «Мы давненько не видели вас, мистер Сад. Дама протянула ладонь, и они пожали друг другу руки. Примите мои поздравления», — произнес Пит. «Вы имеете в виду троих детей?» — с улыбкой спросила миссис Маккарлик. «В народе говорят, что это удача, а не мастерство. Не хотите выпить чашку кофе перед тем, как покинуть наши края? Вы ведь можете больше не вернуться». «Я вернусь», — ответил Пит. «На самом деле?» Скорее всего, она не поверила его словам. Ее красивая улыбка была слегка окрашена иронией. «Знаете, вы почти легенда для всех небоссов этой территории. О, мистер Сад, теперь нам предстоят неделя оживленных бесед. Мы будем ходить по соседям и рассказывать им о нашей встрече с вами». Он никак не мог понять, чем вызваны насмешки миссис Маккарлик. Ее льстивые слова совершенно не вязались с холодным тоном. Она расстроила Пита, и он смущенно начал оправдываться. «Я действительно вернусь». Вчера мне страшно не повезло, я проиграл Беркли, и у меня. Тогда все ясно, сказала миссис Маккарлик. Ее улыбка стала более презрительной. Очередная неудача в игре. Вот значит, почему вы навестили нас. Сейчас я должен слетать в Нью-Мексико, сказал Пит и пошел к машине. Возможно, мы встретимся позже. Сев за руль и захлопнув дверь, он дал автопилоту команду на взлет. Когда машина поднялась, детишки замахали руками. Миссис макарлик повернулась к нему спиной. «Откуда такая враждебность?» — подумал Пит. «Или это ему показалось? Может быть, ее возмущало деление общества на боссов и не боссов? И она считала несправедливым то, что лишь некоторым людям разрешалось сидеть за игровым столом?» «Я не виню ее», — сказал себе Пит. Просто она не понимает, что в любой момент мы тоже можем стать такими, как она. Недаром все вспоминают Джо Шиллинга, некогда величайшего босса западного полушария, а теперь простого продавца, отстраненного от игры на всю оставшуюся жизнь. Нет, деление людей носило чисто условный характер. Он и сам был когда-то не боссом. Свои первые владения Пит обрел единственно законным образом — Он подал заявку в комитет и начал ждать, когда умрет какой-нибудь босс. Считая дни, недели и годы, он следовал правилам, предписанным вугами. И в конце концов ему повезло. 4 мая 2143 года в автоварии погиб один из боссов по имени Уильям Раст лоренс Пит унаследовал его владение и вошел в игровую группу Аризоны. Такое случайное наследование нравилось в первую очередь вугам игрокам до мозга костей они питали отвращение ко всем причинно следственным системам интересно подумал он какое была девичья фамилия у миссис макарлик вот уж действительно женщина она понравилась ему несмотря на враждебные отношения пит вспоминал ее фигуру и манеру общения он решил побольше узнать о семье макарликов возможно они тоже были боссами но потом проигрались в пух и прах. Это объясняло бы все. «Я могу поинтересоваться у знакомых», — подумал он. «У них трое детей. Значит, они многим известны. Наверняка Джо Шиллинг знает их историю. Вот у него-то я и спрошу».